А существуют лишь производственные отношения. Море труда, борьба пролетариата и капитала. И уже отсюда надо выводить мораль, этику, семейные отношения и веру в будущее. Мы все уже смирились в родстве с обезьяной. И тем не менее я, которому был интересен броневик, установленный у мраморного дворца в Петербурге, который свято верил в тот прошлый мир и который тщательно собирал цитаты, утверждавшие неизменность нового порядка как совершенной логической формулы, я ведь тоже, больше чем о Париже, о Тюрихе или о Симбирске, мечтал об этих иссушенных и каменных местах под белесым и выпаленным зноем небом. Да я и не рассчитывал и не мечтал попасть сюда, в Палестину. Но жизнь повернулась, как в кукольном театре дырявая занавеска. И молодящийся Петрушка пронзительно запищал «Я пришел!». Помню, в каких-то путевых заметках у Ивана Алексеевича Будина есть очерки или, может быть, даже серия о поездке по святым местам. И начиналась эта серия с хайфы. Описание струящегося воздуха, лягушек на берегу, всхолмленного берега, жары, света, моря камней. Порог тайны, ворота в мистическую страну, где Бог говорит со своими созданиями. Ну хорошо, шепот из уст Бога можно услышать в любом месте Земли. И даже в моей заснеженной стране, куда впервые заветное слово принес первый из званых апостол Андрей. Но согласимся, что здесь, в этих местах, все происходило трагичнее и чище. В нашем сознании здесь всё дышит этими откровениями. И поломанное бедро Иакова, кажется, еще побаливает и соднит. Хайфа для мира — это горловина воспоминаний. Утром в своем железном спальном мешке, проснувшись, я услышал, что наш корабль стоит. Прозевал. Проспал подплытие. Береги сдалека, со стороны моря, звон якорных цепей, команды, отдаваемые через мегафон. Но проспал не только я. На палубе было пусто и буднично. Будто приплыли в торговый порт. И порт не совсем обычный. Все на берегу расставлено в рациональном американском порядке. Словно аптека, они не вместилище тайн. «Наверное, я смешон в своем требовании от всех священного трепета, ожидания, сосредоточенности. Может быть, только я или пяток безумцев, для которых еще что-то значило понятие «духовная жизнь», ждали этого подплытия и лениво готовились к нему в надежде душой почувствовать юношеское полузабытое волнение». Хруст понятий и холодок ответственности перед Богом за свою безалаберную и сытую жизнь. А остальные спали. Туризм, туризм. Вообще, мои записки слишком облегчены для некоего социально-философского исследования и недостаточно художественны, чтобы стать литературой. Документальный жанр ограничен, ибо плывет по рельсам действительности. Вот и у меня сюжет, если слабое действие можно определить как некое подобие сюжета, вяло развивается, чуть вспухая возле одних и тех же происшествий. Завтрак, поездка в автобусе, новое лицо, гид. да банальное наблюдение над одним и тем же ограниченным количеством персонажей.